Люди, которым платят деньги за то, чтобы они совали нос туда, куда их не просят Репортеры американских газет Разнюхали о плавании фламинго О законтрактованных Игнатием Руфом пароходах О работах на острове И начали запускать сенсации Все эти газетные заметки вертелись вокруг любопытнейшей тайны Трех длинных ящиков, погруженных на фламинго Тайна трёх ящиков. Таинственные ящики Игнатия Руфа. В ближайшую пятницу наша газета ответит на волнующий весь мир вопрос. Что было в ящиках на Фламинго? Собачьи носы журналистов попали на верный след. Содержимое ящиков представлялось ключом к разгадке грандиозных и непонятных работ, начатых на острове Руфа. Матрос из команды Фламинго рассказал репортерам, что в день прибытия Яхты на остров, ящики были выгружены и на ослах увезены в горы, куда направились также Игнатий Руф и его гости. Но вот что было странно, в горах джентльмены оставались всю ночь, днём вернулись на яхту, выспались, а на вторую ночь и на третью снова уезжали на ослах в сторону потухшего кратера. Захудалая газетка, которой нечего было терять, выпустила экстренный номер. Тайна раскрыта! В ящиках Руфа были упакованы три чудовищно обезображенные трупа танцовщиц из Нью-Йоркского Мюзик Холл Хаус. Ураган статей, телеграмм, заметок пронесся по американской прессе. В редакциях фотографировали местных дактилографисток и печатали их портреты под видом жертв таинственного преступления. Другая ничего не теряющая газетка решительно выступила против версии о танцовщицах. Она опубликовала снимок с трупов трёх агентов Коминтерна, замученных и убитых членами Куклукс-клана. Три еврея, потерпевших аварию на Житейском океане, дали себе снять диофицей в ящиках из-под канадских яиц. Киносиндикат спешно подремонтировал старую итальянскую ленту избыта быта Кравовой Каморы. Чарли Чаплин, уступая давлению злободневности, выступил в сильно комической картине «Чарли боится длинных ящиков». В конце недели о ящиках Руфа произошли грандиозные митинги. В Филадельфии линчевали двух негров. Но Игнатий Руф вернулся на материк и не был арестован. Во всех газетах появились его портреты и краткая биография. Вздор о трупах был решительно опровергнут. В ящиках находились всего-навсего астрономические инструменты. Игнатий Руф, сообщалось, увлечен за последнее время астрономией и строит на острове небесную лабораторию. Так чья-то опытная рука привела в порядок газетную суматоху и направила ее по определенному руслу. Возбуждению в стране не давали улечься. Имя Игнатия Руфа снова начала подергиваться тайной. Писали о 120-дюймовом гигантском рефракторе, установленном в горах на острове Руфа. Сообщалось о необычайной силе и чувствительности астрономических приборов. Все это интересовало только обывателей. Биржа и финансовые круги оставались спокойны При всей осторожности нельзя было отыскать ни малейшей связи между астрономией и экономикой. Хотя люди, близко знавшие Руфа, недоумевали. Каким это чудом человек, интересовавшийся только нефтью и химической промышленностью, начал вдруг шарить глазами по небу, где уже, наверное, не найдешь ни одного цента. Так прошло около полугода. Игнатий Руф. наконец нанёс подготовленному общественному мнению первый удар.